Девушка, притаившаяся за дверью, мысленно вздохнула с облегчением и отлипла от косяка. Она не надеялась, что ссылка на коммуникации долго поможет ей оставаться незамеченной, тем более, что она все-таки неосторожно воспользовалась магией. Но времени требовалось совсем немного. Здесь раньше была большая пятикомнатная квартира с большой кухней, но с тех пор ремонты и перепланировки здесь происходили не единожды. Лишние стены ликвидировали — И в результате получилось две сравнительно маленькие комнатки и большая зала, уставленная всевозможной техникой. Кайнделл помнила, что в свое время, по желанию ночи, чародеи из числа техномагов за солидные вознаграждения в виде гарантированных магических услуг со стороны Алого Круга в будущем смонтировали здесь целую систему компьютеров. Причем не таких, какие прежде предлагались в магазинах. Они собранные не в системные блоки, а в целые шкафы, выглядели весьма солидно. Многим приспособлениям неискушённый человек и назначение-то не смогу придумать. Девушка мало что понимала в компьютерах, умела только пользоваться ими, так что теперь, когда в зале много что переставили с места на место, даже не сразу нашла, где нажать кнопку power. Ожидая, пока загрузится программное обеспечение, девушка подошла к окну и выглянула наружу. Окна выходили во двор, И хотя они не были забраны решетками, этот возможный путь отступления Кэндл сразу отмила как слишком опасный. Во дворе болталось предостаточно людей круга. На двух больших мониторах появились строки выбора, и девушка почувствовала, как почва уходит у нее из-под ног. Система явно претерпела определенные изменения с тех пор, как изгнанница последний раз имела с ней дело. А разобраться быстро... Для нее не представлялось возможным. Она горько пожалела о том, что не взяла с собой Летти, но потом, поразмыслив, решила, что это, пожалуй, к лучшему. Если все пойдет не так, как хотелось бы, лучше уж рисковать только своей жизнью, а не жизнью подруги. Легкие металлические каркасы, действительно здорово смахивающие на шкафы, бесстыдно демонстрировали свою начинку. Платы всех форм и размеров, оплетенные проводами параллелепипеды, какие-то кристаллы. Это уже относилось к числу артефактов, а не технических средств, множество вентиляторов и маленьких лампочек. Посреди зала стоял большой куб, немного похожий на кусок хрусталя, и лишь присмотревшись, можно было различить туманные переливы в глубине массива, очертания каких-то пиков и провалов. На самом деле куб состоял из двух половин – верхней и нижней, где длинные и острые выступы одной части – плотно входили в пазы другой. Эту вещицу использовали сначала только для создания объемных иллюзорных образов, а потом и для более сложных магических действий. Теперь на кубе возвышалась сплетенная из золотой и серебряной проволоки пирамида, увенчанная крупным рубином, от нее тянулись несколько проводов. Перед кубом спинкой к нему стоял простой стул на четырех ножках. Кайндал задумчиво посмотрел на сиденье, а потом на спинку — Подошла, переставила его с места на место. Затем медленно вернулась туда, откуда взяла. Теперь все становилось немного понятнее. Девушка и раньше не сомневалась, что стремительный рост гвардии Алого Круга как-то связан со всей этой техникой, нагроможденной в зале. Теперь же уверенность лишь укрепилась. Оставалось найти саму программу. Это являлось для Кайндел самым сложным — Она заметалась по комнате, пытаясь опознать в отдельных деталях гигантских суперкомпьютеров хоть что-нибудь знакомое. Но, пожалуй, единственное, что действительно напоминало о прежних временах, — это дисководы. Их здесь было шесть. «Программа наверняка настроена», — решила девушка, — чтобы даже те из них, кто, как я, не бум-бум в программировании, могли, ткнув пальцем кнопку, запустить процесс. Она в задумчивости покачалась с пяток на носки, а потом сообразила, она и сама должна это знать. Подготовка началась задолго до того, как ей пришлось кинуться за помощью к офицеру ОСН. Значит, что-то такое может всплыть и у нее в памяти. Главное — раскопать ее содержимое. Здесь не помешала бы порция снега, но, увы. Девушка сконцентрировалась. И закрыв глаза, проделала ряд мысленных упражнений, чтобы облегчить себе экскурс в прошлое. Из глубин сознания проступило лицо ночи, строгое и аскетичное, впрочем, не лишённое странной привлекательности, и ее узкие ладони, сжимавшие стопку листов бумаги. Она кинула бумагу на куб и показала пальцем на один из мониторов. Встряхнув головой, Каиндел посмотрела на указанный монитор. Тот показывал какую-то таблицу. Да. Она согнулась перед монитором, потом вернулась к кубу. Ну, и где искать? Был еще один вариант. Взорвать в этой комнате гранату, но к взрыву прибегать не хотелось. Это уж действительно крайний случай. Не найдя другого выхода, девушка подошла к дисководам и открыла их все. В каждом находился диск, и, собрав Блестящие кругляши она увидела на каждом надпись маркером «Ступень первая», «Ступень вторая», «Ступень третья» и так далее. И поняла, что нашла искомое. Коробочки от дисков стопкой лежали на одном из шкафов. Девушка принялась упаковывать диски, и в этот момент за запертой дверью настойчиво зазвучали голоса. Руки Кайнделл лишь слегка дрогнули. Она торопливо распихивала коробки с дисками по карманам, а по замку двери уже скребли ключом, сдернув с хрустального куба пирамидку и оборвав с нее провода, девушка подскочила к крайнему левому окну, распахнула его и, зажав край пирамидки в зубах, вылезла на карниз. Карниз оказался узким и скользким, но Кайндл проскочила по нему до следующего окна, как на коньках, прижалась к стеклу, и, дотянувшись до форточки, сунул руку внутрь. Не без труда сумела открыть сначала первую, а затем и вторую раму. Ей очень мешала пирамидка, но бросить ее она не решалась. Ей казалось, что со двора на нее уже смотрит множество глаз, но заставляла себя работать так же размеренно, как будто твердо стояла на земле. В ней все-таки теплилась надежда, что по счастливой случайности ее снизу еще никто не разглядел». Створки распахнулись в тот миг, когда за соседним открытым окном раздались голоса, и по их тону, даже не прислушиваясь к содержанию, Кайндл поняла, надо делать ноги. Перемахнув через подоконник, девушка целеустремленно рванулась вон из комнаты. К своему счастью, она не сразу заметила спящих на полу людей, а потому не успела испугаться. Перешагивая через них и огибая кое-как расставленную в полутьме комнаты мебель, она добралась до смежного помещения, до окна, выходящего на проспект. Уже не особенно стараясь сохранять тишину, распахнула его и выпрыгнула. «Эй, стой!» — закричали сзади. «Стой!» — крикнули и от подъезда, но Кайндл, приземлившись весьма удачно, даже пятки почти не отбила, бросилась бежать. «Стой!» Лишь вылетев на площадь перед собором, обычно запруженную транспортом, а сейчас совершенно пустую, девушка сунула руку за мобильником и обнаружила, что где-то потеряла его. За спиной прозвучал треск короткой очереди, то ли из автомата, то ли из автоматического пистолета, и она, прибавив скорости, поспешила свернуть в Кузнечный переулок. На домах то тут, то там встречались еще неповрежденные телефонные аппараты, но у девушки не было карточки, а монетка теперь уже помочь не могла. Требовалось найти способ позвонить, как угодно, но найти. Возле музея Достоевского околачивался парень, он рассеянно жевал жвачку крутил на пальце ремешок с болтающимся мобильным телефоном и на подлетевшую кандал посмотрел вяло. Тяжело дыша, не отбега а от напряжения она обратилась к нему. «Дашь позвонить?» Несколько мгновений он молча рассматривал ее, и девушка, уже отчаявшись дождаться ответа, собралась бежать дальше в надежде на то, что следующий встречный обладатель телефона окажется более вменяемым. Но именно в тот момент, когда она уже шагнула назад, он доверчиво протянул ей мобильник званий. Кайндл никогда не думала, что сможет с такой скоростью набрать длинный мобильный номер. Конечно, теперь, когда в Петербурге выжила лишь одна компания мобильных операторов, и то только потому, что вовремя успела нанять магов для охраны, помнить комбинации стало проще. Монополия, разумеется, сразу сильно подняла цены, и мобильный телефон из привычного элемента городской жизни снова превратился в предмет роскоши. И не вдруг можно было теперь найти на улицах человека с телефоном. Лиден отозвался сразу «Да? Угол Лиговского и Кузнечного. Скорей!» И вернула телефон парню. Выхватив из поясного кошелька, сунула ему в руку последний пакетик с камнями. Не оставалось времени вынимать один камешек. Спасибо. «Пожалуйста», — сказал ей в спину парень, с любопытством рассматривая пакетик. Выстрелы, прозвучавшие лишь однажды, снова повторились, теперь уже ближе. Кайндалл припустила по Кузнечному переулку, прячась за припаркованными автомобилями. «Надеюсь, они ни в кого не попадут», — подумала она, впрочем, имея в виду только парня, давшего ей телефон. Не хотелось, чтобы из-за своей добродушной медлительности он теперь попал под пулю. Она подумала о том, что тоже вооружена, и заколебалась, стоит или нет вынимать свой глок, но решила, что нет смысла. Перестрелку здесь она устраивать не собирается Да и бессмысленно это. У ночи слишком много боевиков, они ее возьмут числом, и если есть какой-то шанс, то только в бегстве. Петляя между автомобилями, к сожалению, переулок тянулся совершенно прямо, и использовать повороты как укрытие являлось несбыточной мечтой, она могла только надеяться не попасть под выстрел. Пару раз, выбрав момент поспокойней, девушка начинала возводить вокруг себя защиту от металла, то есть чары, способные остановить пули. Но сосредоточиться не получалось, и защита, естественно, пропадала. Кайнделл выскочила на Лиговский и в растерянности оглянулась. В первый момент ей показалось, что вокруг нет ни одной машины. Но потом она разглядела несущийся почти прямо на нее темный «Опель». На сердце сразу стало теплее. Она кинулась ему навстречу, и Лиден с трудом успел затормозить. С ума сошла. Бросил он, когда девушка распахнула дверцу. «Я тебя задавить мог». Это были его последние слова, — Торопясь, она неловко наступила на какую-то железку, валявшуюся у края дороги, чуть не упала, удержалась, лишь схватившись за машину. Но в тот миг, когда, едва не падая, девушка отклонилась назад, мимо нее зло свистнуло что-то плотное и горячее, у Линдона осеклось дыхание, и, выровнявшись, Кайнделл увидела, как он вздрогнул и уронил руки. Инстинкт сработал там, где стушевалось сознание. Она пригнулась и с удивительной ловкостью нырнула за машину. Распахнула водительскую дверь, и с силой, которую могло породить, пожалуй, только отчаяние или ужас, толкнула тело Лидена на пассажирское сиденье. Уже усевшись, с трудом освободила от его ног рычаг передач, а из переулка уже выбегали боевики, которых девушка узнала по одежде и оружию да и, собственно, кто еще мог оттуда выбегать. Она взяла с места сразу на второй скорости и понеслась прочь. Куда именно, она еще пока не раздумывала. Едва выправив движение автомобиля, Кайндл прижала ладонь к теплому боку спутника и напряглась. Прежде ей никогда не удавалось колдовать и заниматься еще чем-то столь же сложным одновременно. И если бы на дороге сейчас появились машины, все это закончилось бы плохо. Но проспект словно вымела. Боясь остановиться, у боевиков ночи тоже могли найтись автомобили да и чужие они бы не постеснялись прихватить, Кайндел гнала и лишь очень замедленно соображала, что надо бы заложить дугу и перебраться на север города, хотя бы на набережную канала Грибоедова, к дому, занятому ОСН. Там она окажется в безопасности. Ладонь ее, прижатая к боку Лидена, там, где стремительно расплывалось темное влажное пятно, становилось все горячее, пальцы заболели. В какой-то момент их скрутила легкая судорога, на которую она вообще не обратила внимания, уже привыкла. Через мгновение она обнаружила в его теле след от пули. Самой пули не было. Девушка не слишком-то хорошо разбиралась в анатомии, ну ровно настолько, насколько разбирается в ней человек, должным образом учившийся в школе, с хорошей памятью и любознательностью. Но теперь, обследуя тело Лидена зрячими ладонями, Она определила все повреждения и, блокировав кровоток, мгновенно затянула края ран в пробитых легких. Легкие удалось определить без труда. Под прикосновениями магии они мягко пружинили и пузырились, кровь еще не успела наполнить их. И к своему изумлению Кайндалл неожиданно поняла, что каким-то непостижимым образом умудрилась замедлить для себя и раненого офицера время. Конечно, ненадолго но сам факт изумил ее. Прежде о подобной сложной магии никто и мечтать не мог. «Система совершенствуется», — подумала она мимоходом, имея в виду формирующуюся магическую систему мира. Ладонь странствовала по боку Лидена, и магия все глубже вторгалась в его кровь и плоть, восстановилась порванная артерия, затянулась рана в пронизанной пулей почки, вновь заработали выводящие протоки, стянулись края поврежденного кишечника — Захлебываясь, притекающая отовсюду энергией, Кайнделл напитала ею и своего пациента. А потом, осознав, что если гнать вперед, управляя одной рукой и без внимания к дороге, она может, то повернуть ни за что и никогда, резко нажала на тормоза. Тело Лидена от толчка окончательно сползло с рычага передач. Девушка встряхнула ладонями, приложила одну к боку, другую к груди и запустила сердце. Кровь, пролившаяся в полости тела, собралась маленькими плотными комочками и вышла через поры. Выглядело это так, будто лидан на несколько мгновений вдруг совершенно почернел, и когда запекшаяся кровь сухой пылью осыпалась на сиденье и пол, белизна его кожи испугала ее. Затем, пустив в ход чары, которые Кайндл разрабатывала, но никогда еще не использовала, она удвоила в его жилах все то, что там еще оставалось. Едва сердце снова забилось, кровь заструилась по венам и артериям, а легкие снова заработали как должно, девушка с трудом перевела дух. Она чувствовала себя так, словно сначала пробежала без малого марафонскую дистанцию, а потом ее еще и побили за то, что бежала слишком быстро, ломила руки, да и спину тоже, и в голове то и дело мутилось от усталости. Тем не менее, устроив Лидена поудобнее, теперь он дышал медленно и размеренно будто находился в анабиозе, она села за руль и решительно запустила двигатель.